Глава 1. Выбор. «Человек есть то, чем он занят. На самом деле не так важно, какой ты, важно, что ты выбираешь». Из кинофильма «Эскортница». Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого. Мантель был прав, но это точно было не про него. Он был достигатором во всем. Не вылезал из Винстопера, хотя когда изредка одевал костюм, был шикарен. Белые этапы превью проходил чаще, чем заезжал к себе в офис. Как раз получил права и гонял, катал, или, как там это называется, на своем мотике КТМ 690 Дюк. Говорил, что это для него один из видов свободы, новых форм ощущений. Жил на наотмашь, как умел. Это было мне близко. Каждый год он решил приобретать один новый навык. Например, в этом году научился варить металл для своего мотоцикла. Имел вредную таксу-шока-конформистку. Про своих друзей шутил. Мальчики выросли, возможности поднялись, а дурь осталась. Мы с задором, с ебанцой, с пулей в голове или жопе. В состоянии сливного бачка, потому что насколько мы трезвеем, настолько мы всегда одолеваем. Короче, гусарил передо мной. Как мы потом это назвали? Заядлый путешественник прям повторял слова моего преподавателя в яхтенной школе. GPS — это отличная штука, пока она работает. Коренастый, мужественный, некрасавец, с морщинами Хемингуэя на лбу в свои 45, при этом айтишный архитектор, умница, с подвешенным языком. Любитель конструктивизма Ликабурзье, Архитектуру, которую я наблюдала в Швейцарии со своей арт-школой. То есть нам было о чем поговорить. Наученная горьким опытом общения на сайтах знакомств, сразу уточнила, женат ли он. Оказался свободен. Разговаривала с ним и думала, «Неужели Господь наконец услышал мои молитвы и послал мне именно то, что я так давно хотела?» Через пару часов нашего первого телефонного разговора он спросил, «Какого мужчину ты видишь рядом с собой?» Я прямо ответила, «Такого, как ты. Я хочу, чтобы мужчина меня чему-то научил, не ломая, а уважая при этом. Хочу встретить мужчину-гуру». «У тебя очень высокая планка». «Нормальная. И еще я хочу, чтобы мужчина всегда был впереди. А я только подносила ему патроны». У него был только один глобальный недостаток. «What if?» — аббревиатура в интернет-сленге, расшифровывающаяся как «What the fuck?» в русском переводе «Что за черт. Мы очень быстро сконнектились в Тиндере, еще ближе стали в Ватсапе, в первую же ночь проболтали часа 4 по видеосвязи, потому что он был в очередном своем путешествии. Сказал «Сейчас я в Велске». Искал деревню и могилу своего прадеда, не нашел, Ну и округу страну посмотреть. На следующий день его ждал большой отрезок дороги, ранний подъем, но он уже не мог оторваться от меня. Мне всегда почти было плевать на условности, на все эти новомодные техники, горячо-холодно. Это реально было ощущение той самой искры, которую я ждала. Но просто она случилась неприличной встрече а на расстоянии, и от этого ощущения было еще круче. Мы оба это остро понимали. В конце разговора я его еще раз попросила, только никогда не в Римне. Любая правда, но правда. Он сказал «хорошо». Очень ранним утром этого же дня он разбудил меня звонком и реально дрожащим, глухим голосом сказал. «Я всю ночь думал...» Ты просила? Я должен сказать тебе правду. Я женат. Только не бросай трубку. Удивилась ли я? Нет. Такие крутые ребята на дороге не валяются. Расстроилась ли? Да. Конечно, надо было бросить, но я уже не могла. Меня зацепило. Мы с трудом, но продолжили разговаривать. Это был магнит. Дальше он сказал. Знаешь, чего я боюсь? Двух вещей. Первое, что я не потяну твоей энергетики и патроны буду подносить не ты, а я. Что я не буду успевать за всеми твоими хотелками. Второе, я боюсь влюбиться в тебя. Кажется, я уже влюбился. Я подумала про себя. Первое, парень, который поднимался на Эльбрус, опускался хоть и не глубоко в Мариинскую впадину, Творил жесть на байкальском льду в минус 45 градусов, боится, что не потянет мою энергетику? Я так крута? Второе. Правильно, парень, бойся. Хоть я не Эльбрус и не Килиманджаро, я круче. Я женщина, ради которой можно разрушить семью. Раньше из-за таких начинали войны. Думай, парень, много думай. Я всегда говорила, Тиндер прежде всего опасен не беспорядочными половыми связями, идиотами, пошляками, альфонсами, мошенниками и прочим. А вот этим. Опасностью потерять старую жизнь и не обрести новую. Влюбиться. Он развернул машину и вернулся в Москву на несколько дней раньше, чем планировал, со словами «Я хочу быть ближе к тебе. Давай увидимся». Наверное, тогда я ответила свое первое «нет». Всегда есть рот, чтобы говорить, и есть дверь, чтобы выйти. Но я не вышла. Я тогда еще не понимала, а только почувствовала, насколько влюбилась. Мы так и не встретились. Через два дня я спокойно уехала в свой запланированный Питер.